Глава 20 Останавливаюсь только на побережье, далеко за городом, в таком месте где никого нет и выхожу из излома. Только даже переход в реальность не унимает боль в груди. Надо же так влететь на пустом месте сходил перекусить в уличное кафе называется чистота, а точнее чертов изао, который в свои почти 17 лет так и не понял, что жизнь не делится только на черное и белое и полна полутонов. К тому же мне в этом клинке осталась от него самая недоговороспособная часть. Мне что теперь, по улицам с закрытыми глазами ходить? Только бы не стать свидетелем какой-нибудь несправедливости. Разминаю грудь правой ладонью. Больно, надо успокоиться. Сажусь на небольшой камень так, чтобы волны совсем чуть-чуть не доходили до моих ступней. А ведь сам во многом виноват. Действия чистоты понятны. Я не уверен, что белый клинок можно назвать полноценно разумным. Он реагирует на внешние раздражители так, как в нем заложено. Что мне стоило плюнуть на свои мысли и рассуждения и поступить, как от меня требовал Вакидзаси? Принципы? Раньше меня подобное почти никогда не останавливало. Неужели этот мир меняет меня, и я реально превращаюсь в некое подобие рыцаря, для которого убеждения важнее жизни. Если посмотреть трезво, то какая мне разница, каково будущее Теда? Никакой разницы. Он случайный знакомый, которого я иногда видел на улице, и все. Но нет, из-за него я пошел наперекор неразрушимому клинку, и вот результат. 10% праны это не так мало, как может показаться. Сколько раз именно эти крохи спасали меня от поражения? Как минимум дважды. К тому же я не уверен, что переживу еще пару подобных разрывов связей с Вакидзаси. Банально сердце не выдержит и никакая проекция не откачает. Взял себе выходные, думал отдохнуть от всего, от учебы, отдел рейгов, просто прессовать для себя. Расслабиться хотел. Чтобы успокоить свою злость, принимаюсь равномерно дышать в такт накатывающим на берег океанским волнам. Злиться на чистоту бесполезно, это уже было ранее и не раз, и, насколько помню, никак мне не помогло. В таков, какой он есть, и не в моих силах изменить суть этого клинка. Ругаться на него все равно, что обвинять океан в том, что в нем есть вода. Раньше я хотел найти способ сломать белоснежный меч, сейчас же понимаю, его разрушение, если таковое возможно, приведет к моей смерти». Чистота служит чем-то вроде моста, связывающего мою душу с этим телом, и если этот мост будет сломан, то связь души и тела разорвется. Опускаю ладонь вниз, позволяя набегающей волне намочить пальцы. Постепенно боль в груди затихает. Она еще долго не пройдет, но уже не так резка. Стараюсь откинуть раздражение и злость. Мне не избавиться от чистоты, разве что погибнув. Запереть себя в четырех стенах и никуда не выходить, чтобы опять не вляпаться по Веневы Кидзаси в какую-нибудь историю, тоже не выход. Мне все равно ничего не остается, кроме как продолжать жить, как жил ранее. Да и злиться на белый клинок не стоит, он таков, какой есть. А вот что я в силах изменить, так это свою реакцию. На первом месте у меня должно стоять спасение мира, а не личные убеждения». Вообще-то так жить станет даже удобнее, если в спорных ситуациях оставлять право выбора за чистотой. Пожалуй, так и стоит поступить в случае, если подобный конфликт возникнет еще раз. Эх, слово, конечно, тоже усложняет мне жизнь, но понимание лжи шпагой слишком формально и позволяет мне находить лазейки в трудные моменты. Увы, с чистотой такое не получается. Были бы в этом мире медиумы, способные связаться с духами умерших, непременно вызвал бы дух Изао и попробовал бы объяснить парню, что в мире есть и иные цвета, и не на все вопросы можно ответить «да» или «нет». Жаль, оборотни есть, сенсы есть, реинкарнаты есть, рыцари изломы и те есть. А вот медиумов в этот мир не завезли. Обидно, бросая взгляд на часы. «Столько всего произошло с утра, что мне казалось, скоро закат, а нет, всего три пополудни. Может вернуться к больнице и узнать, чем закончится вся эта история Теда и клана красных пант От этой мысли нервно рассмеялся. «Ну да, очень умный будет поступок. Одного сердечного приступа мне за сегодня не хватило, да? Нет уж, пусть разбираются сами». А вот навестить Зангхэма может быть полезно. Пусть Сэнс осмотрит меня, возможно, поможет чем. Потому как мне кажется, что разрыв одной из нитей, связывающих меня с частотой привел к реальному сердечному приступу. Причем к такому, от которого не помогает переход в излом и обратно. Боль в груди ноющая, тягучая. Все не проходит. По закону подлости в обители знаний Зангхэма не оказалось, да и на моей СМС он также не ответил. В этом нет ничего необычного, все же у созидающего полно других забот, нежели выступать моей нянькой. Тем не менее, немного обидно, когда он мне реально нужен, то его не найти. А может и так, что с чистотой я должен разобраться сам, и сенс, чувствуя это, не планирует мне помогать в данном вопросе. С тяжелыми мыслями вернулся домой. Разложил свои рисунки на столе, но желание заниматься комиксом отпало напрочь. Минут пять пялился на иллюстрации, в итоге просто сложил их в папку и запихнул в ящик стола. После чего рухнул на кровать, только и сняв кроссовки. По сути, у меня половина выходного дня впереди, а никакого желания заниматься чем-либо нет. Даже выходить на улицу после случившегося и то нет желания. Тупо лежу и пялюсь на потолок, легонько разминая ладонью грудь. Боль почти ушла, но неприятное ощущение словно кто-то натянул где-то у меня внутри жгут и не отпускает, все еще остается. Мысли текут вяло, едва ворочаясь, но это даже в чем-то хорошо, да и злость на чистоту кончилась. Стрелки на стенах часов плавно отмеряют ход времени, наблюдение за их движением почему-то приносит успокоение, есть в этом что-то немного медитативное. Пролежав почти час практически без движения, как только часы показали четыре, все же собрался с силами и сел на кровати. В груди тут же закололо. Неужели и правда доигрался до мини инфаркта? И это в семнадцать биологических лет. Да, такими темпами я покину этот мир в белых тапочках куда как раньше, чем наступит этот чертов конец света. Это вроде грустная мысль, наоборот вызвала улыбку на лице, и показалось реально смешной. Настолько, что одинокий смешок превратился в натуральный смех сквозь сжатые губы, сжатые потому, как каждое движение отдавалось колкой болью под сердцем. Взяв себя в руки, сел прямо и выровнял дыхание. Вначале это помогло, и боль отступила, вначале. А затем вместо нее пришло тягучее, неприятное ощущение, от которого холодило всю грудную клетку. «Так, кажется, я и правда доигрался до чего-то серьезного, и надо собираться в больницу. То, что со мной происходит, совершенно точно ненормально для здорового человека и очень напоминает те приступы, которые я игнорировал в прошлой жизни, что привело меня тогда к бесславной смерти в кабинке для переодеваний. Умереть сейчас вот так, это будет, мягко говоря, обидно и очень-очень глупо». Вспомнив дыхательную гимнастику, которую мне советовал Зангхэм, положил ладони на колени и расслабил плечи. После чего закрыл глаза и направил внутренний взор на свою искру, сосредотачиваясь на каждом вдохе и расслабляясь на выдохе. Это нехитрое упражнение почти полностью погасило боль, но вот тянущее ощущение, словно кто-то вынимает у меня душу из тела, осталось и даже усилилось. Вообще это чувство мне что-то напоминает, будто призыв в прорыв от излома, но не такой, как обычно, а словно многократно ослабленный и растянутый во времени. Открыв глаза, прервал медитацию. Несмотря на то, что я нахожусь в реальности, краски мира словно немного поблекли, совсем чуть-чуть, не более чем на полтона, но стали не такими яркими. Ладони непроизвольно сжались в районе пояса, там, где в проекции находятся рукояти моих мечей. Прорыв? С одной стороны, очень похожие чувства, с другой как-то не так. Обычно резко выдергивает, а тут все иначе. Не пойму. Минут пять прислушивался к себе, пытаясь разобраться в ощущениях. Погрузился в это чувство тягучести и растянутости достаточно глубоко, Но тут меня из этого внутреннего созерцания выдернул резкий, неприятный, пробирающий до костей звук, от которого задрожали стекла. Вой городских сирен гражданской обороны, его не спутать ни с чем. Подобная система оповещения включается очень редко, до прошлого года ее активировали только два раза. Один раз из-за мега-шторма и второй из-за угрозы цунами. В этом же году столичные жители слышали это твой уже пять раз. Обычно запоздало слышали, но кажется, не в данном случае. Включаю телевизор, обычные программы приостановлены, и по всем каналам идет одно и то же сообщение. Внимание, угроза прорыва, на Вилфлиес надвигается прорыв, всем покинуть улицы. По сообщению поступившему от Ризва, на город идет прорыв, это не учебная тревога. Подхожу к окну. Необычное зрелище, машины останавливаются, люди покидают улицы, случайных прохожих местные жители пускают к себе в дома. Не проходит и десяти минут, как улица за окном словно вымирает, напоминая мне кадры из какого-то фильма про зомби-апокалипсис. Только рев сиренда полицейская пара на перекрестке разрушают эту сцену, вызвавшую у меня неприятное ощущение дежавю. С каждой секундой тянущее чувство в груди становится все сильнее, и когда уже не могу ему сопротивляться, то отпускаю себя. Перехожу в излом и превращаясь в тусклую звезду, я пробиваю потолок и взлетаю в дневное небо Вилфлиеса, чтобы там, над редкими облаками, присоединиться к целой плеяде таких же небесных искорок. Присоединиться и всей нашей небольшой группой начать стремительное падение — Дневной прорыв. И судя по количеству звезд, падающих рядом, сегодня нас будет примерно на треть меньше, чем обычно. Далеко не все рейги смогли ответить на зов излома в это время. В отличие от прошлого раза, полет в форме тусклой звезды продолжался совсем недолго. Не успел набрать высоту, как тут же устремился вниз. Судя по всему, прорыв намечался в северной части столицы, а именно в районе проспекта Победы. Этот проспект брал свое начало у самого холма, на котором стоит замок герцога, тянулся через весь старый город и заканчивался небольшой круглой площадью с Триумфальной аркой. Насколько помню, эту арку возвели почти полтора века назад в честь какой-то победы над южными соседями. Сам проспект представлял собой одну из основных магистралей Вилфлиеса. Три полосы в каждую сторону, которые разделяла широкая аллея с высаженными в два ряда сакурами, широкие тротуары, по которым без труда пройдут человек семь в ряд. Архитектура стоящих вдоль дороги зданий была монументальна. Шестиэтажные дома с потолками не меньше четырех с половиной метров и фасадами, украшенными резными колоннами красивое место которое я раньше старался избегать потому как оно в чем то напоминало мне прошлую жизнь сам не знаю почему но напоминало возможно как раз из за архитектуры отдаленно похожей на сталинскую приняв форму проекции огляделся рядом со мной поднимались на ноги еще 24 рейга нас даже меньше чем мне показалось в начале пробегая взглядом по знакомым доспехам майе крикс галеи рекс и мерзк на месте Уже хорошо, основная ударная сила в наличии. Из высокоуровневых рыцарей нет только Унгора. Мой взор бежит дальше и спотыкается на одинокой фигуре Бенра, тот почему-то один. Поймав вопросительный взгляд, Подаван пожимает плечами и виновато разводя руки в стороны, качает головой. Видимо, добрыни не будет. Дневной прорыв, так и думал, что если таковой произойдет, то многие не смогут явиться на его отражение так как поставит под угрозу тайну своей личности. Обращаю внимание на то, что среди прибывших назов рейгов нет ни одного новенького, того, кто только что был инициирован. Странно, раньше каждый прорыв приносил в ряды рыцарей свежую кровь, даже прошлый, который шел вне расписания, и тот добавил двух новичков. Один из которых, в кольчужном доспехе по колено, с ламинарными вставками на груди, вооруженный классическим мечом викингов, Сейчас неуверенно сжимал рукоять клинка и нервно оглядывался. Майя говорил, он взял себе имя Сигурд, и оно ему подходит. Парню бы еще круглый щит с умбоном, и получился бы вылитый гроза средневековых морей и побережий, особенно если учесть его шлем с забралом лицевого типа, изображающим оскаленную морду. По составленному нами регламенту, новичками в подобных ситуациях должен заниматься Леонид. Но его сегодня, как и во время прошлого, прорыва нет. В прошлый раз с этой задачей неплохо справился Рекс. Но сегодня выделять недавно получившего третий уровень рыцаря на роль няньки, с учетом того, что нас и так немного, мне кажется расточительством. Тем не менее, памятуя о том, что основные потери как раз приходятся на долю новеньких, надо все же приставить к парню кого-то поопытнее. Пока я оценивал диспозицию, Крикс уже начал раздавать приказы, я не вмешивался. Что у него не отнять, так это умение быстро соображать и вести за собой людей. Ему бы еще побольше хладнокровия в бою, вышел бы отличный командир. Но из-за того, что у него сносит голову в сражении, доверить ему полное командование пока не могу. Вообще, в идеале бы разделить власть в Ризве. Гражданским управляющим выделить Галея, а войной пусть занимается как раз Корсиканец, и главный по личному составу назначить маю Но этой мысли сейчас совершенно точно не время. Перевожу взгляд на Майю, и тут же в районе груди вновь ощущаю тянущую боль. Да что же такое? Я же в проекции, такого не должно быть. Сжимаю рукоять чистоты, та непривычно холодна и словно желает вырваться из моей ладони. Не уверен, что в предстоящем бою буду способен использовать белоснежный клинок. Не чувствую я сейчас уверенности в своем оружии, а это более чем плохо. Майя перехватывает мой взгляд и вопросительно поднимает брови, косясь на крикса. Качаю головой, пусть командует корсиканец. Во-первых, у него пока нормально получается, во-вторых, мне любопытно, как он справится в итоге. Девушка немного недовольно дергает плечами, но не возражает. Надо бы с ней поговорить еще раз, но сейчас точно не время и не место. К тому же над триумфальной аркой начал дрожать воздух, и Искапливаться какой-то нереально непрозрачный, густой, словно парное молоко, туман. Следуя командам Крикса, мы оттянулись к южной части площади, выстроившись полукругом. В центре построения, немного выдаваясь впереди основного строя, стояли я и Корсиканец, а фланги были усилены Рексом, Галеем, Мерзком и Майей. «Скоро начнется», — кивнув на воздушный смерч над воротами, произнес Крикс. «Ты кое-что забыл, можно было бы сказать мягче, но мне сейчас не до сохранения его чувств». «А?» — не понял он меня. «Место прорыва уже известно. Моя ладонь указывает на центр площади. Надо уведомить власти города». «Эх!» — вырвалось в ответ из-под плотно сжатых губ Крикса. Он и правда забыл об этом нюансе, а это очень важный момент в подготовке отражения прорыва. Знание о точном месте прорыва позволит провести точечную эвакуацию гражданских, а также начать стягивать к площади спецчасти и войска, на случай, если мы не справимся со своей работой. Как только корсиканец переходит в реальность и принимается набирать на мобильнике номер Рока, подзываю к себе Бенра. «Да, тут же подскакивает ко мне парень. «Видишь новенького, инициированного в прошлом прорыве?» — киваю на Сигурда. Он сегодня на тебе, пригляди за ним. Судя по его позе, он недоволен моими словами, но я настаиваю, это приказ. Да, сенсей? На самом деле, мой ученик, по меркам рейгов, почти такой же новичок, как и Сигурд. Но из-за проведенных мной тренировок, Беннер все же кое-что умеет. К тому же, присматривая за другим, подаван не полезет на рожон, рискуя почем зря. Ведь на нем будет ответственность за другого». Молочного цвета вихрь над воротами ускорился, слово покинуло ножны. Моему примеру тут же последовали остальные рыцари, обнажая оружие. Смотрю на то, что творит призрачный воздух излома над триумфальной аркой. И мелькает мысль, что этот прорыв не такой, как были ранее. Во-первых, мы почувствовали его приближение заранее, и во-вторых, он словно дает нам собраться силами и не спешит. Это немного странно. Только мне пришла в голову эта мысль, как напряженную тишину разорвал резкий крик Каэль, который тут же подхватила Тора. Опасность пришла не оттуда, откуда мы ждали. Пока все были заняты разглядыванием вихри над воротами, асфальт на всей площади пошел трещинами и лопнул. Разверсся, словно выпуская из подземного плена толпы монстров. Монстров, подозрительно напоминающих обычных зомби. Точнее, как обычных. Скорее таких, каких мы привыкли видеть на киноэкране. Полуразложившиеся трупы с язвами по всему телу, некоторые в ошметках одежды, некоторые совершенно голые. Но одно отличие от киношных живых мертвецов у этих тварей все же было. Они оказались невероятно противны. На них было даже трудно смотреть, словно они представляли из себя нечто настолько противоестественное, что взгляд старался на этом не задерживаться. Крики сестер прозвучали очень вовремя, так как разрыв земли произошел совсем бесшумно. А твари полезли из-под асфальта по всей площади, в том числе и прямо у нас под ногами. Полезли молча, равнодушно, но очень целеустремленно. Вот один из них не успел даже полностью вылезти из ямы, как уже тянет ко мне руки с противоестественно длинными и скрюченными ногтями. Слово описывает крутую дугу и рубит мертвое тело. Бью без изысков, на наотмашь, так, чтобы клинок, перерубив ключицу, рассек грудь до сердца. Сразу готовлюсь развернуться всем телом и продолжить удар, возвратным движением отрубая голову, если первый выпад не упокоит тварь. Я привык, что моя шпага стали без труда рубит твари излома, и сейчас едва не поплатился за эту привычку. Слово ударило в мертвеца, но не разрубило того на две половинки, а едва вошло в тело на глубину ладони и застряла Это, судя по всему, вообще никак не повредило зомби, а точнее не лишило его функциональности. Тот по-прежнему тянул ко мне свои мерзкие лапы. И не он один пытался достать меня. Сразу еще три твари уже выбирались из-под асфальта, совсем рядом и выбрали своей целью меня. С усилием выдираю шпагу из тела мертвеца и отсекаю пальцы тянущей ко мне руки твари. Прежде чем подпрыгнуть, уходя от вражеской атаки, коротким выпадом пробиваю глазницу ближайшего зомби. Холодная синяя сталь без особого труда вонзается в белесую гниющую субстанцию, которая когда-то была человеческим глазом, и проникает глубоко в череп. Зомби тут же замирает, по его телу пробегает противоестественная дрожь, и оно рассыпается в крупный пепел. Пепел, который не оседает на землю, а тут же закручивается в спираль, и втягивается в воздушную воронку над триумфальной аркой. «Отрубайте им головы!» — командует Майя, перекрикивая удивленные возгласы рейгов. «Удары в глаза тоже работают!» — вторю ей я. Взлетаю в высоком, доступном только в изломе прыжке, и оглядываю диспозицию. Мертвецы лезут нескончаемой толпой. Стоит одной полностью вылезти из дыры в асфальте, как оттуда сразу ползет другая. Этих тварей много, очень-очень много. Вся городская площадь буквально перепахана земными разрывами. Эти зомби не так заторможены, как я ожидал от мертвых тел. Они движутся ничуть не медленнее обычного человека. Не прошло и нескольких секунд, как их выползло на поверхность уже не десятки, а как минимум пара сотен. Мне сразу понятно, если эти мертвецы решат разбежаться по городу, то мы банально не успеем перекрыть весь периметр площади и не удержим такую толпу. Да, мы быстрее, если приноровиться, каждый удар духовного клинка рыцаря излома упокаивает одну тварь навсегда, превращая в пепел. Но на место развоплощенного зомби сразу лезет следующий. А ударить так, чтобы с первого взмаха отрубить голову или пробить череп, далеко не так просто, как кажется. Даже опытному Рексу потребовалось три удара меча, чтобы развоплотить ближайшего зомби. «Приземляюсь между четырьмя тварями», слово описывает широкую дугу, по задумке сразу три зомби в результате этого приема должны были лишиться голов. Только все пошло немного не так, первый и правда рассыпался прахом, а вот остальные не стали покорно подставлять шеи, молча оскалив зубы, они кинулись вперед. Изменив полет клинка, я пробил сердце ближайшего, но это не замедлило его ни на мгновение. На автомате моя левая ладонь выдергивает чистоту из-за пояса, и белоснежный клинок пытается ударить в висок зомби. Пытается, но рукоять в Акидзасе не только холодна, словно лед, но и почти такая же скользкая. В итоге удар не получился, а в мою руку едва не впился зубами излишний проворный мертвец. «Боюсь, сегодня частота мне не помощник в бою. Пришлось опять высоким прыжком буквально взлетать в воздух». Ситуацию изрядно осложняло то, что тягучая боль в груди все так и не проходила. Она словно замедляла меня, не давая выйти на полную скорость и в полной мере применять свои способности. Даже веер вероятности и тот давал настолько размытую и нечеткую картинку что я не мог ничего разобрать в мешанине полупрозрачных, едва заметных линий того, что может произойти. Взмыв в прыжке на десяток метров, понимаю, что этот прорыв довольно сильно взаимодействует с реальностью. Те разломы в земле, из которых лезут зомби, существуют не только в изломе, но и в материальном мире. Асфальт на площади буквально изрыт воронками, словно это место попало под массированный удар реактивной артиллерии. Вот один мертвец запрыгнул на брошенный автомобиль, и антенна на задней части машины немного покачнулась, едва, совсем чуть-чуть, но покачнулась. Делаю кульбит в воздухе, выбирая себе очередную цель, и перехватываю слово двумя руками. Из относительно хороших новостей то, что зомби не пытаются разбежаться с площади. Они, подобно леммингам, ползут на тонкий строй рейгов, словно не замечая ничего более. Взгляд отмечает детали. Две твари с разных сторон одновременно набрасываются на Майю, но девушка не ждет их нападения. Как я и учил, она перехватывает инициативу, атакуя первой ближайшего мертвеца. Ее меч пробивает череп твари, развоплощая неестественно оживленную плоть. Тут же, используя силу начатого движения и инерцию, Майя закручивает корпус и бьет назад. Бьет широким взмахом, отрубая тянущиеся к ней кисти мертвечины, после чего добивает зомби коротким выпадом. Не успевает тело твари распасться, как девушка срывается в короткое скольжение и за мгновение преодолев метров пять пробивает острием меча затылок одного из четырех атакующих шико-мертвецов. Тора и Каэль спиной к спине, подобно четырехрукому чудовищу, умудряются не только отражать нападение зомби, но и атаковать. Как у них получается двигаться синхронно и не оступаться, не открывать спину напарницы и одновременно идти в одном направлении? Я не знаю, но они это каким-то образом могут и пользуются. Да, их фехтование далеко от какого-либо понимания о мастерстве, но основу они все же освоили. И этого вполне хватает на подобных противников, особенно когда им не надо беспокоиться о защите спины. Еще до того, как мои ноги соприкасаются с асфальтом, слово в моих руках вонзается в открытый, оскаленный рот ближайшего зомби. Приземляюсь и приседаю, пропуская над головой сразу четыре жадно тянущихся к моей шее руки. Джедайский толчок силы выходит куда слабее, чем я ожидал, но все равно дает мне нужное время, и ближайший зомби пошатывается, промахиваясь. Этого вполне достаточно. Выпад, взмах, выпад и три ходячих мертвеца превращаются в пепел. Скольжение, новый удар, и еще одно мертвое тело прекращает свое иллюзорное существование. Благодарный кивок от Квинта, которому я тем самым помог, и мы уже парой устраиваем настоящую просеку в рядах зомби. Выведя Квинта из толпы мертвецов к нашему строю, вновь взлетаю повыше. строя это, конечно, громко сказано, скорее редкая, растянутая, кажущаяся такой ненадежной цепь, из закованных в духовную сталь юноши и девушек. кажущиеся такой хрупкой цепи с чуть более двух десятков рейгов, тем не менее стоит, прогибается, дрожит, но держит бесконечный поток живых мертвецов, которые по-прежнему все прут и прут откуда-то из-под земли. Хуже всего на флангах, нас не так много, чтобы перекрыть шестиполосное шоссе, да еще и широкой аллея по центру. От этого мы не можем протянуть это подобие строя от одной стены домов до другой. Взгляд находит Бенера. подаван вполне справляется, он пробился к Рексу, и их тройка, включая новичка Сигурда, вполне достойно сдерживает натиск мертвечины. Плохо то, что мы способны только сдерживать, а не нападать. На атаку у нас банально не хватает людей, но даже если бы и хватало, совершенно непонятно, куда эту атаку проводить. У толпы зомби нет предводителя, нет врат, через которые они выползают. С другой стороны, хорошо то, что мы сдержали первый, самый неожиданный натиск и никого не потеряли. Никого, стоп, кого-то не хватает. Приземление? Как не вовремя. Толчок силы и ближайший зомби не успевает. На предельном ускорении раскручиваю мулине, освобождая пространство вокруг себя, и тут же прыгаю вновь как можно выше, Даже не задерживаясь, чтобы добить тех тварей, которые были рядом. Одного Рейга нет в строю, но кого? Я же не видел никого, кто бы пал от зомби. Мой взгляд бешено скачет по полю боя, выискивая брешь. И только когда уже почти упал на землю, понимаю. Мы потеряли одного рыцаря еще до того, как приняли первый удар. Бесчувственное тело Крикса лежит на разрытом асфальте. Его руки широко раскинуты, а правая ладонь все еще сжимает злополучный мобильник. Он, видимо, не успел завершить звонок Року и перейти в проекцию, как его достал один из первых оказавшихся на поверхности мертвецов. Достал из излома.